Часть третья. Трудный выбор. Глава первая. Нас ждут приключения. Оказывается, наша далийская подруга Чави выходила замуж, и фраза Наташи о том, что нас ждут, подразумевала, что нас пригласили на свадьбу. Какая удача! Мы сможем еще раз посмотреть собственными глазами на то, что показывают в ярких индийских фильмах. Тем более свадьба будет действительно индуистская, а не мусульманская. Вдруг волна мурашек пробежала по моему телу, там же явно будет акаш. Неужели я снова его увижу? Теперь я свободна, так может у меня будет второй шанс его очаровать? От предчувствия скорой встречи и отсутствия тормозов у меня даже руки затряслись. В рекорд на короткие сроки, но после долгого собеседования с индийским консулом мы получили визы. Какова цель вашей поездки в Дели? Наша подруга выходит замуж. Она русская? Нет, индианка, мы познакомились в прошлую поездку. Я протянула ему совместное фото с Чави. Окей, окей, хорошо вам погулять на свадьбе. Приходите вечером за визами. Консул дружелюбно улыбнулся и подмигнул. На самом деле отказ в индийской визе явление нередкое. Многие русские девушки ездят в Индию сниматься в кино, и по сути это является незаконной работой, так как визу они оформляют туристическую. Если ты была замечена в подобной деятельности, то в визе могут отказать. В просторном зале у приемной консула с нами сидела женщина лет 35. Она уже готовила коварный план поездки в Мумбай через Шри-Ланку, если в визе ей будет отказано. Мы слушали на всякий случай потому, что к начальству вызывают по каким-то важным вопросам. Когда консул дал добро на туристическую трехмесячную визу, мы с облегчением выдохнули. Наша поездка состоится. Билеты были куплены, индийские наряды на свадьбу сшиты. Что мы взяли с собой в качестве подарка, я не помню. «К нам приезжает много родственников, и, к сожалению, комнату для ночлега мы вам предложить не сможем». «Но я уверена, что вы что-нибудь придумаете», — сказала нам Шаша по телефону. «Не волнуйся, у нас есть и остановиться», — уверенно ответила ей Наташа. А я с удивлением уставилась на подругу, потому что мое воображение рисовало, почему-то квартиру кудряшки. «Остановимся у Огарвала, решительно сказала мне Наташа, повесив трубку. «У его фирмы есть гостиницы для командировочных, я уже все узнала. Они не только нас приютят, но еще и накормят. Это будет даже удобнее, никто в полночь не будет закрывать ворота. Мы решили недельку побыть в Дели, сходить на свадьбу, которая, как оказалось, продолжается 4 дня, а потом за счет агарвалов улететь в Мумбай и начать там вплотную заниматься их канатами. План был отличный, тем более Фердос написывал Наташе, а про то и дело напоминал мне, что ждет, когда мы снова потанцуем». Впереди явно будут интересные приключения.